пилок. Я немного волнуюсь, но испытываю одновременно радость. Ханс благополучно вернул меня домой. Моей жизни ничто не угрожает, худшее позади. Несмотря на все ужасы пережитого дня, я счастлива, потому что любима. Как же мне повезло встретить такого невероятного человека, как Ханс. Хотя мое первое впечатление о нем было неоднозначным, сейчас он мой герой. Похищение, погони, расследование, безусловно, события были страшными. Но есть и плюс. Благодаря злодеяниям Лукьянова и Хабенского, Ханс доказал мне свою любовь. Наши чувства только креплее вышли на новый уровень из-за козни тех, кто хотел все разрушить. Мы подъезжаем к дому Лемона, там нас уже караулит огромная толпа журналистов, фанатов, просто обычных людей, кто был заинтересован в происходящем и, может, даже хотел помочь. Они кричат, машут, аплодируют. Я выглядываю из окна, им в ответ Машу и благодарю за переживания. Никогда не думала, что однажды почувствую столько внимания. Ценю и уважаю всех, кто переживал за нас, за меня. Участвовал в поисках и просто болел на шоу. Это бесценно, я счастлива. И в ней так давно была никому не нужная девчонка из глуши, которая просто пыталась выжить. Скоро нам с Хансом нужно будет выступить перед публикой, чтобы сделать важное заявление, и открыт на весь мир имена негодников. Велу с Борисом ждут несладкие времена. Я рада, что справедливость восторжествовала, а добро побеждает зло. Шоу ждет финал, который мы заслужили, а нас ждут только счастливые моменты. Охранники контролируют ситуацию возле входа особняка, поэтому мы благополучно въезжаем во двор, ворота закрываются за последней, сопровождающей нас машиной. Я чувствую себя измотанной, но уже более спокойной, Ханс не отходит от меня ни на шаг, продолжает стоять за мной горой, хотя мы уже в безопасности. В стенах его шикарного дома столько охраны, как будто здесь с минуты на минуту состоится встреча всех президентов мира. Тая! Ари! Вот и малышка бежит нас встречать, налетая на нас бурными объятиями и не может задержать восторга. Я скучала и волновалась. Вы самые-самые самые мои любимые. Трогательный момент. На самой душе пробивает. Сейчас мы обрадуем малышку, и ей будет еще радостней. Ари, у нас есть новость для тебя. Ханс наклонился, подняв дочь на руки. Угадай, кто победил в шоу, кто будет твоей мамой. Большие глазки широко распахиваются и блестят, как ясные-ясные звездочки. Тая! Умница угадала. Ура! Я так и хотела, всегда. Спасибо, папочка, спасибо. Ты самый лучший. Ты правда женишься на Тае? Ханс с голодом поглядывает на меня, у меня мгновенно на коже выступают мурашки и учащается пульс. «Только если она скажет мне «да». Мы входим в гостиную, на этом сюрпризы не заканчиваются. Там я, к моему величайшему удивлению, вижу Ксюшу и Стаса. Сестрёнка. Она бежит ко мне, а я к ней. «Слава богу, ты целая, та, я узнала новости, чуть с ума не сошла». Обнимаю любимую сестренку, выдыхаю с облегчением, и она тоже, мы синхронно. Тебя отпустили. Да, врачи разрешили на несколько дней покинуть стены больницы. Я же забыла, каково это — находиться среди людей и сменить обстановку. На ее голову наброшен большой капюшон, скрывающий почти все ее лицо. Но я замечаю, она без бинтов. Потерпи еще немного, дорогая, осталось чуть-чуть. По спине я мягко поглаживаю. Ты такой у меня красавицей станешь, что мужики будут шеи сворачивать. Ханс обещал, он дал слово. Ксюшу отправится за границу, чтобы завершить лечение. Через полгода у нее последняя операция, потом реабилитация, она полностью станет здоровой. Позади кто-то кашлянул, напоминая себе. Стас. Все-таки Ханс позволил ему сюда прийти. Он был настойчив, умолял и раскаивался, объяснил Ханс, видимо, из слов охраны. Но его голос прозвучал твердо, на лице мелькнула тень ярости. «Это так!» — Стас осмелился подойти ближе. «Тая, прости меня, пожалуйста, я совершил ошибку из-за ревности. Я виноват, я жалею. Несовестно и стыдно». Голову опускает, пряча взгляд. «Я думаю, все-таки решаю простить засранца». Его звонок сыграл важную роль в спасении. «Что ж, это нелегко признать перед кем-то свою вину. Найти в себе мужество, чтобы позвонить Хансу, сказать ему прямо о сделке с Виолой. «Я прощаю тебя, Стас. Зла держать не буду. Можешь идти». «Спасибо», — улыбнулся. «Я рад, что ты целая, и невредимая и нашла свое счастье». «Уверена, и тебе повезет. Ты также найдешь свое». «Поднимаюсь наверх, чтобы привести себя в порядок. Хочу немного отдохнуть перед предстоящим выступлением, которое перенесли на пятницу. Хочу поесть, наконец, и выспаться». Ханс нашептал, что скоро состоится небольшой праздник, в честь финала шоу «Холостяк». «Если бы я только знала, что это на самом деле будет за праздник!» Ханс умолчал, ведь это было его сюрприз. На самом деле он закатил торжество в честь нашей помолвки, а не закрытия шоу. Ксюша осталась с нами на несколько дней с ночевкой, Ари, как всегда, как Юла, крутилась вокруг меня, а Ханс не мог на меня насмотреться. Мы будто год не виделись или даже несколько лет, вот что значит переосмыслить многое в ситуации на грани. Он бешено хотел остаться со мной наедине, чтобы наброситься на меня и до изнеможения залюбить, после того, как хлебнул адреналина. Я тоже мечтаю тонуть в его объятиях, остаться без одежды, сгореть от его запала, нежности, страсти. Я просто не могу не хотеть его, вспоминая о нашем первом разе. Хочу испытывать эту сумасшедшую сладость день ото дня. Скоро это случится. Наступает долгожданный день, который полностью меняет нашу жизнь. Как и обещал, Ханс Лемонт вместе со мной вышел к публике и сделал ряд заявлений. В особняке «Миллиардера» собралось много гостей. Были накрыты столы, украшены комнаты и даже сад восхитительными декорациями. Я опять надела платье каблуки, а стилисты потрудились над прической и макияжем. Сегодня особенно сияло, потому что нас ждал счастливый финал. Я очень волновалась, но стоило только Хансу взять меня за руку, тревоги исчезали, словно их не было. Изумительно красиво. Его глаза сияли, на губах играла выразительная улыбка. Ледышку Лемона было не узнать. Ледышка. Думаю, это останется в прошлом. Сейчас от него исходил такой жар, что можно было сжечь дотла целую вселенную. Он притянул меня и обнял страстно, а потом поцеловал на глазах у публики. Так мы отсняли финал шоу «Холостяк» и завершили проект, как хотели именно мы. он встал передо мной на одно колено, вручив цветы. Он говорил настолько трогательные слова, что я едва сдерживала слезы. Это было безумно романтично. Публика сходила с ума. Многие рыдали. Последняя серия шоу определенно будет самой запоминающейся. Давно зрители не испытывали такого драйва а телеканалы зашкаливающих рейтингов. Некоторые эпизоды с похищения попали в кадр, снятые оперативниками или случайными прохожими. В кадр даже попал выход Ханса и наша эпическая встреча на старом аэродроме. Все понимали, это не постановка, это реальные события. Ханс пригласил меня на танец, мы кружились в центре зала, вокруг все сияло, что аж сердце замирало. Ханс в белом изысканном смокинге, я в белом сияющем стразами и жемчугом платье. Зал украшен цветами, свечами, тематическими декорациями. Я удивляюсь, как Лемон так быстро успел все подготовить. это же Ханс, для него нет. Ничего невозможного. Тебе хорошо, моя королева? Ладонь мужчины гладит мою талию, вторая свободная рука переплетает наши пальцы. Как никогда. Я очень-очень счастлива и восхищена всем, что ты сделал для меня. Для нас. Я много осознал, благодаря тебе я горю желанием исправиться и извиниться за свои, за свою грубость и напыщенность. Прощаешь меня? Уже простила, хихика, В тот же вечер, когда ты продул пари. Мы смеемся, вспоминая наши чумовые шалости, затем Ханс утаскивает меня в сад. Хочу остаться наедине. Бежим от камеры гостей надолго. В саду обстановка еще шикарней. Помимо цветов и сияющих фонариков с гирляндами работает фонтана, выложена дорожка из лепестков в роз. Ох, сейчас что-то будет! Он ведет меня по дорожке из роз. Мы останавливаемся возле фонтана. Он смотрит на меня зачарованно, затем произносит: Дай, выходи за меня! «Нет, ни за что». «Что?» — скрещиваю руки на груди, отворачиваясь капризно. «Ты, конечно, все здесь шикарно устроил, но...» «Ты шутишь, да?» Я больше не могу сдерживать смех, резко оборачиваюсь и кидаю Хансу трусы с обезьянками, который незаметно вытащил из сумочки. Хотел его растормошить. «Так уж и быть, только если ты...» «Будешь на церемонии в этом. Ланская!» набрасываясь на него и заглушая ругань поцелуями. «Видел бы ты свое лицо, я шучу». «Я тебя обожаю», — выдыхает облегченно он. и «Жить без тебя не могу, вреден это, моя неподражаемая». «Мое обожание взаимно», — хихикаю. Он берет мою руку, надевает на палец утонченное золотое кольцо, усыпанное мелкими сияющими камушками. Внутри его глаз пляшет огонь чувств, страсти, любви. «Ты и я, муж и жена». Неужели? Миллиардер нежно сжимает пальцами мой подбородок произносит самые заветные слова. О да, Таисия Лемон. Я нашел то, что искал всю жизнь. Затем горячо целует в ответ, отдавая мне себя без остатка. Теперь мы одна семья. Конец. Уважаемый слушатель!